И ни его, ни этой радости нужно ей. Не нужно бы и вам вмешиваться во всё это, потому что у каждого человека может быть в душе такой уголок, куда никому другому заглядывать нельзя, куда, может быть, ему и самому боязно бывает заглянуть. Вот я как только чуточку позволила себе Нюра туда заглянуть, разоткровенничалась с тобой, и тебе уже показалось, что ты уже знаешь больше самой матери, и все можешь за нее сама решить, в то время как она и сама не знает, что ей делать. А тебе, Ваня, не успели еще у тебя только самые первые перышки отрасти, уже тоже возмечталась впереди своей неразумной матери лететь и указывать, как ей нужно дальше жить. Нет. Не спешите, детушки, ничего за нее решать и не смотрите на нее такими глазами, как будто она вам чего-то должна или же сама не хочет себе счастья. Вот так бы посадить их обоих с одного и с другого бока от себя и все это высказать. Но они продолжали смотреть на нее своими хорошими, жалстливыми глазами, и у нее не хватало духу, Не поворачивался язык, тем более, что ни за что другое она не могла бы их упрекнуть. Вон, и другие люди говорят, что ей только радоваться на таких детей. Но однажды она невольно затаилась у себя в комнате, услыхав, как Ваня, о чем-то по обыкновению секретничавшей с Нюрой у нее в каморке вдруг так и ахнул. «Да ну!» и потом, видимо, забывшись, с уверенностью громко заявил, «Это ты совсем, Нюрка, забрехалась!» И обида Нюры на эти его слова тоже, видно, настолько была велика, что она, позабыв об осторожности, возмутилась. «Если не веришь, то и не спрашивай, но только так и знай, что об этом с ней бесполезно говорить». Клавдия слышала, как после этого Ваня стал уговаривать ее. «Ты Пожалуйста, не обижайся на меня. Я, конечно, верю каждому твоему слову, но я всегда думал, что знаю нашу мать. И теперь мне просто не верится, чтобы бы какой-то дальше они опять перешли на шёпот, а потом Ваня даже не постеснялся встать и плотно прикрыть дверь в её коморку И Нюра даже не попыталась его остановить, хотя до этого никогда не водилось у них в доме, чтобы они закрывались от матери. Конечно, на то и молодость, чтобы ревниво оберегать от глаз и ушей взрослых свои секреты. И ей, как матери, нравилось, что Нюра с Ваней так доверяют друг другу. Пусть они при этом и покритикуют между собой свою мать, как всегда критикуют своих родителей и дети. Но Тут ей показалось их что-то другое, особенно чем-то царапнуло это небрежно, недосказанное Ваней какой-то, за которым вдруг почудился Клавдии такой смысл, до которого не захотелось и докапываться ей. Утром по дороге на птичник она спросила у Нюры, — О чем это, дочушка, вы вчера шептались с Ваней? Шагавшая рядом с ней Нюра, беспечно ответила, «Мало ли, мама, о чем, я и не помню уже». «В другой раз вы еще лучше дверь закрываете за собой, а то мать нечаянно может подслушать, как вы решаете за нее, как ей нужно дальше жить». Нюра вспыхнула до корней волос, светло-русых, как ковыль в суглинистом склоне за хутором. «Ничего мы не решаем», — запротестовала она. «Но и нельзя же тебе, мама, из-за какого-то цыгана так и похоронить себя!» Клавдия быстро переспросила, «Как ты сказала?» «Ты меня прости, это у меня совсем нечаянно сорвалось. Я, конечно, все понимаю, и он должен быть хороший человек, если ты так...» Под пристальным взглядом Клавдии она окончательно смешалась, покраснев так, что лицо ее стало совсем под цвет новой розовой кофточки. Но все-таки она выправилась, если ты считаешь так. А ты сама, Нюра, как считаешь? Нюра тут же заверила ее. Так же, как и ты, тебе виднее. Клавдия видела, что ей и мать не хотелось обидеть.